Глава 17. Говорила. Чего тебе? Ощетинивается кочок. Правда, лю баню любишь? Беру полку. Подержи, я прибью пока. Марат с подозрением глядит на меня. Да не тебя. Тебя жизнь уже побила похлеще моего, говорю серьёзно. Кочок сдаётся, берёт полку. Его руки дрожат. Понимаю, что толку с него ноль сейчас. люблю, тихо говорит. И ничего не могу сделать. Так что прости, но я буду бороться за любовь. Уверенный, блять, Елена на ногах стоит, за любовь он бороться будет. Не будешь, констатирую. Люби нужны мы оба. Чего? пучит на меня глазёнки, а я снова хочу ему втащить по первое число. Того, прикрикиваю. Держи нормально. Чуть выше и прижми. Да. Вот так. Как двое пучит на меня свои глазёнки. Так двое. Неужели не помнишь, как ей хорошо было в твоей спальне? Выгибаю бровь, ввинчиваю саморез. Помню. Нужно было идти до конца, хмыкаю. А тебе не трепаться, а лезать дальше. Как я понял, ты это умеешь. Прям слышу, как шестерёнки в его голове со скрипом раскручиваются. Это как у Стаса и Матвея? Именно. Но у них своя девушка, а у нас своя, непростая, шикарная, с перчиком. Так что, кочок, хочешь ты того или нет, но нам придётся работать над тем, чтобы Любаня тебя простила, иначе пиздец. Оба дрочить будем. Он поджимает губы. Мы продолжаем. Я твердо намерена счастливить мою нимфу. Знаю, что она неровно к этому персонажу дышит. Но гордая и не признается. И простить ей тяжело. Это понятно. Она злится, стонет он. И я ее понимаю. Люба девушка. А я такой хуйни ей наплю. Прекрати ныть. Сделанного не воротишь. Слово не воробей. И все такое. нужно думать, что делать дальше. Марат молчит. В принципе, он сделал всё, что мог. То, что ты извинился и осознал вину, это хорошо. Теперь очередь Любы. Я должен узнать, что она решит, уверенно заявляет. Притормози, Ромео, грепзный, рычу. Дай ей время подумать. Ты с первой встречи хамил ей, вы постоянно ругались. И теперь она просто так должна поверить, что ты воспылал любовью? Нет, дорогуша, так не пойдет. Дрочил все эти месяцы, подрачишь еще. Но это правда, — он начинает кашлять. Так, ты тут мне инфекцию не распространяй. Не хватало еще подцепить этот твой грипп. Кашляй вон в другую сторону. Прости. В общем, смотри, я сегодня добрый и делаю тебе предложение. Сам не рад твоему присутствию, но ради нимфы готов на всё. Смотри, просто так Люба тебя не простит. Марат со стоном выдыхает. Да не плачь ты. Она должна мне свидание, и у меня есть одна идейка. Как и Любашу не упустить и вынудить её простить тебя. Готов делать всё, что лучше всего умеешь. Я звучиваю качку свой план. Он соглашается. Ладно, вроде всё. Потираю ладони, стряхиваю деревянную стружку с джинсов. Пойдём. Мы выходим из зал. Посетителей нет. Любочка распорядилась строящую зону скрыть ярким полотном. У барной стойки парень-бариста вытирает стаканы и рыжая Жанна что-то пишет. Жан, а Люба где? пошла посмотреть, что там вчера настроили. Она такая взволнованная вся выбежала. Марат опять ей нахамил. Чёрт ты, фыркает. Да я тут ни причём, сто не там. Что? Теперь постоянно будете мне припоминать сказанное? Будут. И ещё как будут, хлопает его по спине. Пойду, найду Любу. Я с тобой, подрывается Марат. Останавливаю его. Я что тебе сказал? Не маяч глаза, не мозоль. Действуем по плану. И после свидания Люба тебя простит, если не облажаешься. Я направляюсь в сторону служебной двери. Краем глаза вижу, как в кафе заходит элегантная женщина средних лет. Любань, ищу ее, но вокруг лишь рабочие маячат. Блядь, мне бы делом заняться. Вот качок тупой. Ну добавил мне проблем. Но без него грустит моя нимфа. Куда ты это понёс? слышу властный голос и спешу туда. Ну ты у ранни ещё. Это же для детей, стонет Люба, отчитывая одного из моих рабочих. Давай, сломай мне всё. По-русски он не понимает, так что лишь пучит на неё свои глазёнки. О, Гаврила, как там стеллаж? Боевая нимфа подходит ко мне. любуюсь ей, Люба в своей стихии, властная госпожа, но мне больше нравится то, какая нежная и податливая она в постели. Стелаш собран, рапортую. Так, Любань. Что? С подозрением глядит. Ты, кстати, где нашего больного забыл? Он с Жанной. Ох, не заразил бы он мне нашего повара, качает головой. Люба, завтра я желаю получить своё свидание. Так что будь готова к 7:00 вечера. Поедем в ресторан. Только мы вдвоём? Прищуривается, очевидно, начиная что-то подозревать. Только мы вдвоём. Люба, к нам подбегает наш бариста. Там, в общем, беда. Что случилось? Пошли, срочно, драка. Чего? Обалдеваем, спешим назад в основной зал. И как только вбегаем, Ах ты стерва рыжая! Нашу Жанку таскает за волосы та самая элегантная дама, вмик всю элегантность растерявшая. Сейчас я тебе покажу. Так, Люба уже собирается вмешаться, но я её останавливаю. Не стоит ей в это дело лезть. Сам разберусь, за одной и очки себе заработаю. А ну разошлись, реву на всё кафе. Быстро подхожу к женщинам и рывком разнимаю их. «Ты, стерва, сына моего захомутала!» — выплевывает растрепанная ледя. «Толстуха!» «Вы о чем вообще?» — рыжие волосы нашей Жанны напоминают взрыв на макаронной фабрике. «По крайней мере, именно так называют плохие прически моя Стася!» «Простите, но вы ошиблись, дамочка!» — рычу. «Это наш повар Жанна, и никого она не хомутала!» Вот именно, выпаливает рыжая, держась на безопасном расстоянии от неадекватной. Что тут происходит? Со стороны уборной появляется кочок, затем замирает. Мама